Глава двадцатая Теперь настала пора обратиться к официальным властям. Любой российский чиновник воспринимает обращение к нему рядового обывателя или, как принято говорить, у них человека с улицы, словно личное оскорбление. Но если не оскорбление, то досадную помеху плавному течению государственной службы поэтому каждый маломальский дееспособный обыватель стремится войти в соприкосновение с чиновничьей середой через знакомых, пусть и весьма шапошных. Главное – зацепиться. Это как та одежка, по которой встречают, хотя провожают все равно по уму. Руководствуясь этими, а также некоторыми другими соображениями, я пошарила по карманам и нашла визитную карточку следователя прокуратуры Спирина Игоря Борисовича. Набрав его рабочий телефон, я услышала знакомый приятный баритон. Спирин слушает. Здравствуйте, Игорь Борисович. Здравствуйте. С вами говорит Татьяна Иванова. Помните кафе «Нарцисс» пару дней назад? Танечка, что за вопрос? Конечно, я вас помню. Не думайте, что я раздаю свои визитки людям, которых забываю через 2-3 дня. Я решила воспользоваться вашим предложением, Игорь Борисович. «Что-нибудь припомнили?» «Скорее узнала нечто новое. А проще говоря, я узнала фамилию одного из нападавших. Вас это еще интересует?» «Конечно, что за вопрос. Но как вам это удалось?» «Вы забываете, Игорь Борисович, что я частный, но все же детектив. Вы можете сейчас приехать сюда в прокуратуру?» «Да, могу. Тогда приезжайте, я заказываю пропуск. Одну минуту, Игорь Борисович, я приеду не одна. А с кем еще?» С Соколовым Евгением Петровичем, репортером телевидения, знаете таков? Кто же его не знает, а он здесь при чем? Подробности при встрече. Хорошо, приезжайте вдвоем.